Виктория Пшеничная Аушки Читает Марина Даринова Внутри маленького и хрупкого космошара Была суматоха, крики и толкания «Отойди, убери свои лапы от пульта!» Взвизгнула первая аушка «Я сама, сама!» вторая Аушка, изо всех сил стараясь отодвинуть первую от пульта своим худым бочком. Все силы уходили на это соперничество, и очень скоро обе выбились из сил. Свалившись от усталости в единственное, но довольно большое, чтобы вмещать их обеих, кресло перед пультом управления, у них появилось время для размышления, а поразмыслить им не мешало. Теоретически план у них был, практика — то, чего у них не было. Управление космошаром было несложным, но явно не такое, как они обе это себе представляли — нажимать на все кнопки сразу. Аппарат, в котором они находились, был очень хрупок для дальних космических полетов. Но они не собирались лететь на нем в открытый космос, покорять неизведанные космические просторы. Находясь на орбите своей планеты, им нужно было подлететь лишь до того места, где каждый день в одно и то же время открывался портал. «Посмотри вниз!» — с восхищением сказала первая. «Это наша планета! Она так прекрасна!» Их планета была огненным шаром и была такой же горячей, как солнце с огненными гейзерами, но только очень-очень маленькой, и обитали там. Ей подстать красные аушки. Это были маленькие лупоглазые существа с красно-оранжевым оттенком кожи. Они были единственными, кто жил на такой горячей планетке. Но даже они не могли спокойно передвигаться по ней. Все время им приходилось подпрыгивать. Само название этих существ, аушки, произошло из-за гортанного звука «ауш», которое они выкрикивают во время самого высокого прыжка. И звучит оно, как своеобразная команда, со стороны напоминающая команду трассировщика. Днем они периодически запрыгивают на летающие островки серо-оранжевого цвета, похожие на облака. чтобы отдохнуть, а ночью, чтобы поспать. Ночи на этой планете очень коротки и яркие, А островки свет не пропускают. Они курсируют на разной высоте над разгоряченной поверхностью планеты. Все было у них хорошо на их горячо любимой планетке. Как вдруг... Над планетой появился непонятный для них железный обруч, состоящий из трех колец. Самое большое внешнее кольцо было из черного матового металла, среднее — с зеленым и красноватым отливом, а самое маленькое — прозрачное. Когда портал начинал открываться, прозрачное кольцо начинало заполняться непонятной белой жидкостью, и внутри этого тройного обруча появлялся серый туман. Этот портал всегда открывался в одно и то же время раз в месяц. В переводе на земное время исчисления это примерно выходило один раз в семь дней. И оттуда! Летели разные непонятные для аушек вещи. То, что не застревало в облаках, падало на планету. На подлете к огненной поверхности все начинало гореть и плавиться от высокой температуры. Планета поглощала все с большим удовольствием и даже увеличивалась в диаметре на какое-то время, словно после сытного обеда. а дым от сгорающих вещей поднимался вверх и прилипал к островкам, добавляя им новый слой. Но не все бесследно сгорало. Предметы, которые выпадали из портала и застревали в облаках, тщательно изучались местными жителями. Все аушки были очень любопытны и сообразительны. Имея четыре конечности, Они догадались, как применить одежду. А вот с предметами дело обстояло сложнее. Они не все могли понять и всему найти применение. Хотя по фотографиям из разных газет и журналов они много всего узнали и даже пытались воссоздать предметы. Иногда это было даже успешно. Ненужные или непригодившиеся вещи складывались с облаков в пасть планеты, где и утилизировались успешно. «Давай посмотрим на карту», — предложила первая Аушка. «Не зря же я ее рисовала почти целую неделю». «Рисовала она ее один день, а не неделю». Но ей очень хотелось показать, насколько была сложна эта карта и каких умственных способностей она требовала в ее составлении. «Что же по ней можно понять?» — возмутилась вторая Аушка. «Здесь даже наша планета находится над порталом, а не под ним!» Она вертела эту карту, будто руль автомобиля, поворачивая то вправо, то влево. «Все здесь, тип-топ. Ты просто держишь карту вверх ногами», — сказала первая Аушка. Она попыталась ее повернуть, но та так цепко держала ее, что пришлось разворачивать карту вместе с ней. «Вот наша планета!» — сильно ткнув в карту пальцем, сказала первая. «Вот мы, вот портал!» с еще большим усилием ткнув в карту где был портал она сделала в ней дырку а завопила первая моя карта мой шедевр а завопила вторая и бросив карту на пол с испугу полезла под пульт управления что ты сделала теперь нас затянет в портал запищала она в ужасе После такой реакции второй Аушки первая настолько была ошарашена, что у нее даже пропало настроение ругать ее за испорченную карту. Она расплылась в улыбке. Ведь теперь было окончательно продемонстрировано ее умственное превосходство над подругой. Выползай, дремучая! Ау! Она нагнулась. и заглянула под пульт. «А то еще и пульт мой ненароком продырявишь!» Теперь можно было уже присвоить и работу нескольких аушек, которые трудились над созданием космошара себе. Оглядевшись, сидя под пультом, и удостоверившись, что опасности вроде как нет, она потихоньку стала выползать. Первая недоверчиво искоса посмотрела на свою ошеломленную подругу, которую страх все же не отпускал. Скоревевшись, как от кислого лимона, вкус его они знали по шкуркам и испорченным лимонам из портала. Она почесала затылок, раздумывая о том, что теперь ей самой придется все это разгребать. Эта перспектива ее явно не устраивала. Справится ли она сама, пока это ее не беспокоило. Больше всего сейчас ее беспокоила потеря единственного зрителя, перед которым она могла еще не раз блеснуть своим умом. Она подошла ко второй аушке, и, глядя на ее блуждающий взгляд, ищущий до сих пор опасность, хорошенько тряхнула ее за плечи. «А -а -а! «Что это? Нас все-таки затягивает! Смотри, как все вокруг тряхнуло!» Сказала вторая Аушка и мигом очутилась опять под пультом управления. У первой от удивления глаза, и до того большие от природы, раскрылись еще больше. «Жуть какая-то!» — подумала первая Аушка, и с глубоким вздохом безнадежности ситуации рухнула, словно ее подкосили в единственное кресло. Опершись на панель и подперев голову руками, она смотрела на свою планету, теперь уже задумываясь о том, справится ли она сама со всем, что их ожидало впереди. Так они и задремали. Первая, сидя в кресле, а вторая, забившись обратно в угол под пульт. Панель управления, которую аушки пытались воссоздать по фотографиям из научных журналов, представляла собой плоскость из картона, на которую были прикреплены разноцветные кнопки, куски электронных деталей, всякие переключатели и пучки проводов, связывающие это все между собой. А в это время, сидящие на островках Аушки с Надеждой смотрели на зависший над планетой космошар. Они мастерили из подручных материалов, что послал им портал, две медальки за смелость, находчивость и победу. С момента появления портала Аушек не переставал мучить вопрос: что же находится по ту сторону. Задача стояла нетрудная, но требующая внимательности и быстроты реакции. По их плану, когда портал станет закрываться, нужно закинуть в него зонт. Перед самым закрытием портал несколько секунд работают уже не на выброс, а наоборот, как пылесос, втягивая в себя воздух, а иногда и облака. находящиеся прямо под порталом. И если в нужный момент подкинуть к порталу зонд, который они смастерили, то его втянет в портал. Зонд был своеобразной видеокамерой, которая должна была снять то, что находится там, по ту сторону, то, что так давно интересовало всех аушек. При следующем открытии камера зонд должна была благополучно вернуться обратно, но уже с записанной на нее информацией. И они наконец-то поймут, стоит ли им бояться той неизвестности, что так их сейчас тревожит. Итак, космошар подлетел к месту назначения. Зонд пока был подтянут и находился рядом с внешней стороны космошара. Длинный шнур, идущий от зонда, аккуратно намотан на специальный рычаг внутри космошара. Внешне это напоминало механизм удочки — катушка с намотанной на нее леской и ручка, которая наматывает эту леску на катушку. В создании этого механизма Аушкам явно помог журнал для рыболовов. Разбудил Аушку какой-то непонятный шум, похожий на шум ветерка. Потянувшись и потерев глаза, она почувствовала, что к ее ногам что-то прилипло. Заглянув под пульт, она увидела, что подруга, по несчастью, обхватив ее ноги, спит. «Вставай! Приехали!» — сказала первая Аушка, осторожно пытаясь высвободить свои ноги, чтобы избежать непредсказуемой реакции. «Куда?» — зевая и все еще не открывая глаз, спросила вторая. После сна ей стало гораздо лучше, и она была в хорошем расположении духа. «Все хорошо, все в порядке». «Просыпайся! Портал скоро откроется! Ветер уже поднимается!» Через полчаса портал открылся полностью. Сквозь него на планету опять полетело много как непонятных и еще не исследованных аушками, так и уже знакомых вещей. Космошар пошатывало из стороны в сторону, как качели. но, к счастью, первой аушке излишнего волнения у второй это пока не вызвало. Теперь, находившись рядом с порталом, все было не таким, как виделось с острова. Кольца оказались намного больше и массивней, чем когда они смотрели на них с планеты и издавали они более мощный металлический звук при открытии. Теперь на кольцах Можно было рассмотреть рисунок, который где-то был вдавленным, а где-то, медленно перетекая, превращался в выступающий орнамент. Наблюдая, как портал выбрасывает из себя всякую всячину, они строго следили за временем, чтобы не пропустить момент отправки зонда в пасть Железному кольцу. «Ой, что-то мне нехорошо!» — сказала вторая Аушка. — Мне не хватает свежего горячего воздуха. Я открою люк. — Что ты? — Ни в коем случае. Ничего не трогай. Мы как раз сейчас висим над большим гейзером. Пойди лучше посиди в кресле и успокойся. Все проходит нормально, как и планировали, — сказала первая Аушка. не отрывая взгляда от портала, боясь пропустить момент закрытия, а он был уже не за горами. И тут она почувствовала, как свежий горячий воздух коснулся ее кожи и стал заполнять весь космошар, отчего его шатнуло в сторону портала и медленно потащило вверх. Космошар был не совсем шаром. Небольшие поверхности сверху и снизу были плоскими, где и располагались люки. И верхняя и нижняя плоскость была со множеством небольших отверстий, а также они закрывались дополнительно сплошным заслоном. И аушки должны были периодически открывать нижний люк, чтобы поддерживать шар на определенной высоте, наполняя его горячим воздухом, бьющим из гейзеров с поверхности планеты. «Что ты натворила?» — крикнула первая аушка и кинулась закрывать нижний люк. В это время портал стал закрываться, и их стало втягивать в него еще быстрее. «Выбрасывай зонт!» Скомандовала первая Аушка второй, пытаясь закрыть люк на полу, но горячий воздух изо всех сил, рвущийся внутрь космошара, мешал ей это сделать. Их все ближе и ближе подтягивало к порталу. Бросив люк, который смогла закрыть только наполовину, она бросилась разматывать шнур зонда. План был верным. Зонт затягивало в портал, но сильнее и быстрее, чем предполагалось, и космошар находился теперь уже гораздо ближе, чем рассчитывалось. Если раньше они тащили за собой зонт, как собачку на веревочке, то теперь зонт, втягиваемый порталом, тащил за собой космошар. Первая аушка открыла верхний люк, чтобы они могли немного опуститься, но все усилия оказались напрасными, и их уже продолжала затягивать обратной тягой портала. И, выбившись из сил, она прильнула к стеклу космошара и стала разглядывать приближающиеся кольца портала. Вторая тоже прильнула к стеклу, но смотрела она в другую сторону. Смотрела! Может быть, в последний раз на свою родную планету, которая неумолимо отдалялась от них. Тем временем зонд давно исчез в тумане портала, и теперь уже подходил их черед. — Тебе страшно? — спросила первая Аушка и взяла подругу за руку. Да. Я боюсь, боюсь того, что мы уже никогда не вернемся обратно. Нас втягивает в неизвестность. Да, неизвестность. И, кстати, непонятно, что за воздух там у этой неизвестности. — Давай-ка, помоги мне быстренько, — сказала первая Аушка и бросилась закрывать нижний люк. Вдвоем это было сделать намного проще и быстрее. Потом они закрыли и верхний. В этот момент космошар вошел в серый туман портала. Они оказались в полной темноте. Здесь не было ничего. Ни проблеска света, ни звуков, ни воздуха, ни страха. Исчезло все. Казалось, здесь не было даже времени. Остались только мысли. Но в странном месте и мысли странные. Первая Аушка думала о том, что когда они вылетят из портала в другой мир, то для него они будут таким же непонятным мусором, как тот, который сыплется им на голову на их планете. «Да они нас тоже сожгут!» — прозвучал голос второй аушки у нее в голове. «Я что, вслух рассуждала?» — удивилась первая аушка, вроде бы рот не открывала. «Ты где?» «Не думаю, что вслух», — ответила вторая аушка. «Я тоже рот не открывала, и ты тоже звучишь у меня в голове. Честно говоря...» Я и тело своего не чувствую. Такое же ощущение возникает, когда закрываешь глаза и оказываешься у себя в голове, смотришь в бесконечную темноту и сама становишься мыслью. Мир вокруг тебя перестает существовать. Не бойся, они нас там не сожгут. Если вообще... «Есть это там. Две огненные планеты — это слишком. Может быть, она водная?» «Тогда утонем». Дальше они летели в тишине. Первая не нашла, что возразить и какими словами успокоить, а вторая решила ни о чем не думать, чтобы не пугать себя разными вариантами. Через некоторое время вдалеке появилась маленькая точка света, которая стремительно стала увеличиваться. Сколько они пробыли в середине портала неизвестно, но их путешествие явно подходило к концу. После появления света вторая Аушка почувствовала в своей руке руку подруги. Космошар вывалился из портала. Яркие солнечные лучи ударили по стеклу. За время проведения в темноте портала аушки успели соскучиться по нему. Земное притяжение оказалось сильнее, чем на их родной планете, и аушек стремительно потянуло к земле. Им трудно было что-то разобрать, их шар крутился, все мелькало и путалось, Зеленый цвет, синий цвет, опять зеленый и яркое оранжевое солнце. Теперь много разных цветов. Потом они обо что-то стукнулись, и их подбросило вверх. Приземлились они мягко, на траву, и долго осматривались, оставаясь внутри космошара. Невдалеке стояло большое серое облако, из которого выскочило большое существо и подбежало к другому, более маленькому, которое очень сильно издавало непонятные для аушек звуки и держалось руками за голову. Вторая аушка посмотрела вверх и увидела, что совсем рядом над маленьким существом был портал. намного меньше, чем тот, который висит над их планетой, и совсем низко. Дальше по дороге, возле другого большого облака, виднелся еще один портал, и в другую сторону тоже. «Видимо, наш космошар ударился об его голову, когда нас выбросило из портала», сказала вторая Аушка, дергая подругу, чтобы та обратила на него внимание. «Как же я его понимаю!» — сказала она с раздражением, потирая свой лоб. «Посадка была, обзавидуешься! И не дергай меня! Давай лучше помоги открыть верхний люк!» «Что ты? Там может быть опасно!» — она попыталась возразить, но безрезультатно. «Мне здесь уже невыносимо!» — открывая люк, сказала первая Аушка. «Кажется, что я здесь уже целую вечность, и мне все равно, как там, лишь бы не как тут!» Они высунули головы и сразу почувствовали приятный свежий теплый ветерок, какого никогда не было у них дома, хотя для них он был довольно прохладный. Они ведь родом были с огненной планеты, но воздух оказался пригоден для их жизни. Что же мы теперь будем здесь делать? Сможем ли мы здесь выжить? Успокойся, не глядя на нее, сказала первая Аушка, старательно изучая какое-то растение с ягодами. Если воздух пригоден, то и вода с едой подойдут. А температура? Температура-то не наша? Замерзнем и облаков нет, причитала подруга. «Как нет? Вон наверху сколько угодно!» «Да, до них не допрыгнуть, но ведь и есть же! Может, они спускаются иногда, хотя лапы здесь не обжигает, как дома!» «Можно и на земле спать, смотри!» Сказала она и попрыгала вперед. Миновав невысокую растительность, перед ними открылся большой водоем. Подпрыгнув к воде, первая аушка опустила в него лапы. — Бр! сказала она. — Прохладно. Но что-то в этом точно есть. — Ты что? — завопила вторая. — А вдруг она ядовита? Смотри, сколько этих местных существ находится в этой воде! Им же ничего! Да, они тут живут. «Но их воздух нам подошел, значит, подойдет и вода». «Все подойдет, поверь мне». И, закрыв глаза, вторая Аушка тоже поползла в воду. «Она же холодная!» Выскакивая, взвизгнула она. «Все-таки мы здесь замерзнем. Все подойдет, воздух, вода, еда. Только оно все холодное». «Не капризничай, пойдем дальше». сказала первая Аушка и потянула подругу на рядом лежащие камни, которые находились на солнце целый день и здорово нагрелись. «Наконец-то тепло!» сказала вторая Аушка и разлеглась на них так, чтобы каждый кусочек ее тела касался горячего камня, закрыв глаза от удовольствия. «Тепло!» «Ты сказала тепло! Это горячо! Как дома!» «Интересно, как там сейчас дома?» Вздохнув с грустью, сказала первая аушка и тоже разлеглась на горячем камне. Вскоре послышался знакомый крик. Вторая аушка поднялась и увидела маленькое существо, с которым они столкнулись утром. Оно опять было чем-то недовольно, его тащили за руку к воде по тропинке, проходившей мимо них. Аушки были очень маленькими, и они думали, что их невозможно заметить, но, проходя мимо, маленькое существо все же увидело их. Очень трудно было не заметить ярко-красных аушек на серых камнях, даже таких маленьких. Мама, смотри, какие хорошенькие, сказал малыш и потянулся рукой к ним. Он чуть было не схватил одну аушку, но мама вовремя успела отдернуть его назад. Не трогай этих как их. Она присмотрелась к ним повнимательней. Да кто же это такие? Фу, что ты все подряд хватаешь руками? Это вообще непонятно что. Вдобавок еще и... Живое. Пойдем отсюда побыстрее. Вдруг они еще и кусаются. Никогда таких не видела. Она тащила его дальше, а он продолжал капризничать. Они не кусаются, они просто красные, как помидоры, ныл малыш, пытаясь переубедить мать. Они просто обгорели на солнце. Зачем они тебе понадобились? Смотри, на берегу твои друзья, ты же хотел с ними поиграть. Но малыш упорно тянул мать в обратную сторону. «Я хочу их к тебе домой». «Зачем они тебе дома? Пусть они и красные, но это всего лишь лягушки, какие-то странные лягушки». Услышав это, Аушки переглянулись. «Похоже, нам тут уже дали местное название», сказала первая Аушка. «Как ты думаешь, оно оскорбительное?» «Не думаю, в смысле, я вообще про это не думаю. Смотри, что я нашла. Местная бумага с картинками, на ней портал. Вот бы узнать, что там про него написано. Мы ведь так и не поняли, зачем он. Тут у них много таких маленьких порталов. И зачем им их столько?» Надпись под фото гласила «Вниманию всех жителей нашего города!» Замена обычных мусорных контейнеров на мусоропорты наконец-то коснулась и наш город. Замена будет производиться, начиная с центра города, с последующей заменой в остальных районах. Как нам обещают, экономический эффект от их внедрения будет крайне полезен, как и в материальном плане, так и для повышения престижа города. Главное, это крайне необходимо для нашей жизни – со стороны экологического аспекта. Ведь огромное количество мусора сваливается в гигантские кучи и загрязняет окружающую среду. После долгих трудов над этой проблемой наши ученые нашли гениальный выход из этой ситуации. Все просто – убрать мусор с нашей планеты. Даешь чистоту во всей галактике. Министерство по защите – окружающей среды Земли. Ниже, мелким шрифтом, была еще одна строка. В связи с заменой мусорных контейнеров на более дорогостоящее оборудование, месячная оплата за утилизацию отходов будет увеличена втрое. Аушки лежали на камнях, наслаждаясь теплом земного солнца. Мимо проходили люди, озабоченные своими проблемами. По тропинке, ведущей от дома к дороге мимо портала, шел человек с серым пакетом в руке. Подойдя к порталу, он нажал на нем какую-то кнопку, и туман стал быстро сгущаться в миниатюрных кольцах. Он поднял руку с пакетом и швырнул его в середину. Пакет... растворился в тумане.